битва «Бей, походный марш, мой верный барабанщик!» — громко закричал щелкунчик. И тотчас же барабанщик принялся так усердно выбивать дробь, что даже стекла в шкафу начали дрожать и греметь. Внутри него снова что-то затрещало и зашумело, и Маша увидела, что крышки с коробок, где размещалось войско фрица, силой были отброшены — и солдаты стали спрыгивать на нижнюю полку, выстраиваясь там уже в стройные отряды. Щелкунчик бегал взад и вперед перед войсками, обращаясь к ним с воодушевленными словами. — Что же это нет ни одного каналья трубача? — воскликнул он в раздражении. Затем, быстро обратившись к паяцу, несколько побледневшему и трясущимся подбородком, приветливо произнес. — Генерал! Мне известны ваше мужество и опытность. Теперь все зависит от быстрой сообразительности и умения использовать минуту. Вручаю вам командование всей кавалерии и артиллерии. Коня вам не нужно, у вас длинные ноги, и вы на них отлично скачете. Поступайте так, как найдете лучше. Паяц... Сейчас же всунул в рот свой длинный и сухой палец и так пронзительно закричал петухом, что можно было подумать, что это затрубили сотни трупов. В шкафу поднялся топот и ржание, и вот один за другим стали выезжать фрицевы-керасиры и драгуны, но прежде всего новые блестящие гусары. Скоро все они были уже на полу. Полки... Продефилировали один за другим перед щелкунчиком с развивающимися знаменами и военной музыкой и стали развернутым строем посередине комнаты. С грохотом проехала артиллерия фрица, окруженная канонирами, и вскоре Маша увидела, как бум-бум-бум в густые полчища мышей посыпался сахарный горох, обсыпавшей их белой пылью, что привело мышей в немалое замешательства. Но главный урон нанесла им тяжелая батарея, расположившаяся на маминой ножной скамеечке и обсыпавшей оттуда мышей пряничными орехами, сбивавшими их с ног. Однако мыши подступали все ближе и ближе и даже овладели несколькими пушками — Но тут поднялась такая пальба, что за дымом и пылью Маша ничего не могла разглядеть. О всяком случае было очевидно, что обе армии бились с величайшим ожесточением, и исход битвы долго был сомнителен. Мыши выставляли все новые и новые силы, и небольшие серебряные пилюли, которыми они очень ловко стреляли, стали уже попадать и в стеклянный шкаф. В отчаянии бегали клары и Гертруды, ломали себе руки. «Неужели мне суждено умереть в цветущей юности? Мне прекраснейший из кукол!» — вопила Клара. «Неужели я так хорошо сохранилась только затем, чтобы погибнуть в своем собственном доме?» — кричала Гертруда. Затем они упали друг другу в объятия и подняли такой вопль что их было слышно сквозь общий страшный шум.